24. Тот, кто хочет, чтобы Бог был хорош для него, он согласится с ним в религии, и Бог — тот, кто является разделением, и эта нация по-прежнему остается явлением тех, кто есть Они появились